«Не допускайте этого. Я вам открою один секретный способ. Я его сам изучил, сидя в карцерах, когда нам с Месси дали хорошую порцию рубашки. Я выпутался, а Месси отдал концы. Если бы я не научился этой штуке, то отправился бы вслед за ним. Вы должны быть достаточно слабы, прежде чем пробовать». Если вы попробуете, когда вы сильны, у вас ничего не выйдет. И более того, сделает вас неспособным воспользоваться этим в дальнейшем. Я сделал ошибку. Рассказал об этом Джеку, когда он был силен. Первая же неудача все ему испортила. Он даже теперь не верит этому. Он думает... Я подшутил над ним. Не ли, Джек? Не верьте этому, Даррел. Это просто сказки Эда. И больше ничего. Эд, Эд, продолжайте. Расскажите мне все. Безумцы. Я ждал, когда вы будете достаточно слабы. Теперь этот способ как раз подходит для вас. Если захотите, то все у вас получится. Я это пробовал трижды, и я знаю. Хорошо, хорошо. Так что же это за способ? Вся штука в том, чтобы умереть в рубашке, заставить себя умереть в рубашке. Сейчас вы меня не совсем понимаете, но подождите чуть-чуть. Вы знаете, как тело ваше немеет в рубахе, как засыпают ваши руки и ноги. Вы не можете этому помешать, но зато можете сделать это в воображении и совершенствовать. Не ждите, пока какая-то из ваших конечностей анимеет. Ложитесь на спину так удобно, как только сможете, и начинаете сосредотачивать свою волю. Вы должны думать и верить в то, что ваше тело одно, а ваш дух совершенно другое. «Вы есть, а ваше тело есть нечто иное, что не имеет никакого значения. И думая, и веря во все это, вы можете доказать это, напрягая свою волю. Вы заставите свое тело умереть». «Да, но как это случится?» Вы начнете с пальцев на ногах По одному за раз Вы умерщвляете свои пальцы Вы хотите умертвить их И если у вас есть вера и желание То ваши пальцы умрут Это самый большой труд Заставить явиться смерть Если же вам удастся умертвить первый палец, остальное уже будет легко, потому что вам не нужно больше верить. После этого вы направляете свою волю на то, чтобы умертвить остальные члены своего тела.